У смерти были розовые вьетнамки. Глава «Март». Почему у тебя дома на календаре всегда март? «Потому что на этой странице была Ахмадулина. Там дальше горький хмурится, шукшин щурится». «Нет, не надо. Пусть будет было и март. А то, что сейчас декабрь, это и так хорошо видно». Она посмотрела в окно машины. Черная речка была совершенно белой. «Черная речка, новая деревня, старая деревня», — продолжала она. «Название этих районов не для амбициозных людей. Понты некуда кинуть». Двое в машине на Яндекс-карте высвечивается надпись. «Место дуэли Пушкина». нет ну «Место, конечно, неудачно выбрано», — заметил он. «Дорога, дома. Из окон могли увидеть, да?» «Да, жители каждый раз выходят на балкон и пытаются их остановить. Ни разу не получилось. Данте стреляет, Пушкин падает в снег, а потом на то же место приходят кидать понты Волошин и Гумилёв». Трагефарс по мотивам трагедии. Волошин, кажется, по дороге к барьеру сапог потерял или что там? «Калошу. Долго её искал». Наотрез отказывался дуэлировать в одной калоши. Снег серебрил город, показалась церковь Рождества Иоанна Предтечи. Здесь Пушкин крестил своих детей. Проезжая мимо, она почему-то всегда произносит эту фразу, словно Пушкин их вчера крестил. Последняя новость. «Не представляю на Пушкине креста», — говорит он. «Нет, я всё понимаю, крестил детей, но крестик на нём представить не могу». «Ну, правильно». Крест не должен быть виден, он спрятан, нательный. Хорошо, я могу представить голову Пушкина, но крест на нем... Я знаю, что ты не веришь в Бога, но, наверное, из тебя достаточно того, что ты веришь в Пушкина. Остановились на светофоре, через дорогу шла женщина, джинсовая куртка, рыжие волосы из-под кепки. Девушка неотрывно смотрела на нее. А вечной жизни тоже нет? Нет. А во сне к тебе умершие разве не приходят? Дедушки, бабушки? приходят. И что говорят? Разное говорят. Смотри, это моя бабушка, видишь, рыжая в кепке. Она тоже на Чёрной речке живёт. Два года назад умерла. Умерла или живёт? Ты знаешь, она однажды во сне позвонила мне и сказала, что отдыхает в Железноводске. А я ей говорю, подожди, так ты живая? Она отвечает. Ты что, с ума сошла? И бросила трубку. Прям как живая. Она с характером была. Слушай, «А я тебе про комнату страха рассказывала?» Я впервые перестала бояться смерти, когда увидела, что у неё розовые вьетнамки. Она помахала мне рукой и сказала, «Привет, малышка, сколько тебе лет?» «Восемь. О, когда вырастешь, заходи в гости». Смерть не пускала меня в комнату страха, загораживая чёрную дверь. Из этой комнаты доносились крики и зловещая музыка. Мне хотелось попасть туда, хотя все, кто входил в эту чёрную дверь, не возвращались. Через несколько минут бабушка Катя посадила меня в огромную чашку для чая. Это был один из тех аттракционов на Крестовском острове, куда пускали восьмилеток. Кружаясь в чашке, я вдруг увидела, что люди, которые вошли в комнату страха, вышли с другой стороны. Все живы. Смерти нет. «Да, забавно. Ты когда приедешь в Москву?» Открыла нараспашку окно, а там салоники, брюги, Сент-Аньес. В Петербурге можно найти любой город. А она находит себя на перроне, отражаясь в стекле Сапсана. Ты не ответила, когда приедешь в Москву. Он уезжает, она остаётся. Это происходит из века в век. Поезд Москва-Петербург вот уже 169 лет идёт по своему маршруту. Дантес 183 года убивает Пушкина. Пушкин живёт уже 221 год. А на календаре была Ахмадулина. Март. Глава сегодня Бабушка пригласила на обед Кончаловского и высоцкую Сидели за длинным неудобным столом. Кончаловский молчал. Высоцкая делилась рецептом салата. Они были нашими далёкими родственниками. Мы с бабушкой хотели, чтобы они поскорее ушли. Нам надо было поговорить о главном. Когда они, наконец, ушли, мы обрадовались. Я развалилась в кресле, бабушка присела рядом, и тут я подумала что как-то нехорошо получилось, всё-таки родственники, и не какие-нибудь, а знаменитые. Надо связь поддерживать, а мы всю жизнь так не особо общались. Бабушка даже не знает, кто это. Я стала объяснять ей. Это Кончаловский, известный режиссёр, а это жена его, актриса, салаты готовит по телевизору. Но бабушка Катя желает поскорее закончить этот пустой разговор, она как бы осознаёт, что это дурка сна то есть в отличие от меня, понимает, в каких обстоятельствах мы находимся, и поэтому обнимает меня за плечи и спрашивает о главном. «Ну а с женихами-то у тебя как?» Даже после смерти ее волнует этот вопрос. Надо ответить. Сегодня пойду на кладбище и расскажу. Смоленское кладбище, Малышевская дорожка. «Привет, вот и я. Рассказываю новости. Рядом кружит пчела. Она всегда тут летает, ждет меня». Странно, такое большое кладбище, столько живых цветов, а она вьется только у Катиной могилы, причем опыляет искусственный колокольчик, хотя рядом стоят две живые розы, которые я принесла. Начинаю рассказывать про деда Виталия, что отпели его спустя 30 лет после смерти. Не дослушав, пчела быстро улетает, резко и даже немножко обижена. Узнаю, бабушкин характер, ревнует. И вообще, хочет только про любовь слушать. Ладно, про любовь. Пчела возвращается, снова притворяется, что опыляет пластмассовый колокольчик, старается себя не выдать, актриса. Я влюблена. Пчела подлетает ближе, замирает в воздухе, вся внимание. Я влюблена в того, про которого ты говорила, только не этот. Пчела не улетает, хороший знак, значит, уже этот смирилась. Хочу на твоей свадьбе погулять, так говорила. Хочу на твоей свадьбе полетать, так говорит. Возвращаюсь домой. Мне почему-то всё время хочется петь. В бабушку пошла. Голоса у меня совершенно нет, как и у неё. Но песня внутри кружит. Летает, смешит, поёт, жалит. Верила, верила, верю. Верила, верила я. Время настанет, полюбишь, но будет уже поздно тогда. И обязательно в конце это Катина твёрдая белорусская тогда. Когда тогда? сегодня Глава «Белый» Неосязаемый, еремный. «На Васильевский остров я приду полетать», — обещает он. И прилетает. Снимает крылья и оставляет их на вешалке в коридоре. А можно примерить? Он помогает мне прикрепить крылья к спине. Крылья велики, они волочатся по полу, ни шагу ступить, ни взлететь. Тяжелые, как ты их носишь. Тут сноровка нужна, — улыбается он. У него всегда неотложные дела. Каждый день спасает мир. С миром все время что-то не так. Мир постоянно требует его внимания. Я не знаю, кто он, поэтому называю его просто белый. С крыльями точно ангел, без крыльев человек. Может быть, все это неправда, но с другой стороны, я же своими глазами видела эти крылья. Многим людям, чтобы уверовать, нужно что-то осязаемое. У меня был знакомый, который не верил в Бога, но носил крест. Родители крестили. Он понимал, что это традиция, и крест не снимал никогда, но веры не было. Белый говорит, что так многие люди живут, а когда попадают на небо, они там самые ошалевшие бродят, удивляются, облака трогают, каждого ангела останавливают и спрашивают, а что дальше, а куда идти? Суматоха, как в аэропорту. Потом их вызывают на стойку регистрации. «Ад, рай, возьмите билетик». А знакомый мой неверующий три раза крест в реке терял и три раза обретал новый. Была у него какая-то необходимость в этой ноше. Белый говорит, что ангелы летят на крест и садятся на ангелову полочку. Какую полочку? Вот тут. И чуть надавливает на еремную ямку. Вот тут слышно, о чем голова думает и про что сердце стучит. Очень удобно. Кстати, перестань свои ошибки считать. Отпусти их. очисти память но я перестаю думать о них только тогда, когда Белый накрывает меня крылом. В эту минуту мир сокращается до пределов одного крыла. В моей жизни Белый появился неожиданно и вовремя. В тот год смерть забирала всех наспех, без передышки. Все только и успевали повторять «Ушла эпоха, ушла эпоха, ушла эпоха». Умирали великие актеры, режиссеры, музыканты, писатели, художники. Словно там был запланирован какой-то заоблачный фестиваль, где непременно должны выступить все лучшие люди планеты Земля. А небесный зрительный зал заполнили зрители. Моя бабушка Катя по земной привычке пришла на концерт заранее, на два часа раньше, заняла место. 30 августа давал концерт Иосиф Кобзон. — А Кобзон спел, катюшу спрашиваю я? Белый кивнул. — Правда? — Конечно. Ты же просила, а я передал. А 1 октября он так сказал. есть сегодня Шарль Азнавур поет. И белый показал контрамарки. В детстве игра такая была, секретик. Роешь в земле ямку, кладешь в нее красивый цветок, накрываешь стеклышком, запоминаешь место и никому про него не рассказываешь. Все, тайна готова. А теперь моя тайна, белый, и тоже в ямке, еремной. А однажды На одной из стен моего двора появилась надпись «Бесконечность минус значимая равно бесконечность». Весь двор думал над данным уравнением, никто не мог осилить этого вычитания и полученного результата. Стерли, закрасили, почистили память. Но надпись опять появилась, проступила и на себе настаивала «Бесконечность минус значимая равно бесконечность». То есть минус Катя — минус значимая. На Земле все время идет вычитание и прибавление. Планета прирастает новоселами. Бесконечность такая. А минусы принимает небо, тоже бесконечное. У меня в коридоре крылья висят. Оставил кто-то. Надеваю. Смотрю в зеркало. Великоваты, зато теплые. По дороге на Смоленское кладбище всегда вижу одного и того же нищего. Филимоном зовут. Его все знают. У него собственное кресло. Он как памятник для голубей. Они сидят на его голове, плечах, ногах, животе. Бог голубей. Любит деньги, но принимает их с достоинством. А крылья возьмете? Так это ж мои. Он на все так реагирует. Думает, что люди ему не подают а возвращают, надел крылья и взмыл в небо вместе с голубями. Все это правда, все было. И падал петербургский снег, мартовский, белый, неосязаемый еремный.